Глава 32. Первые 2 дня без Артура пролетели незаметно. Я проводила всё время с Егором и в телефонных переговорах с Леной или Мариной, наглаживала укроткой свой живот и постоянно прислушивалась к ощущениям, но всё было как всегда, слишком рано для каких-либо признаков, указывающих на то, что беременность наступила. Катя вернулась от родителей Артура спустя несколько дней и выглядела совершенно здоровым и жизнерадостным ребёнком. Я решила по вечерам возвращаться из больницы домой, потому что хотелось подарить тепло и этому маленькому существу, зная, какой нелёгкой была её судьба. Хотя бы Катю с Егором я могла сделать счастливее и упускать этот шанс не собиралась. Детство даётся лишь раз в жизни. 2 вечера подряд я позволяла детям общаться по видеосвязи, что Катя, что Егор проявляли обоюдный интерес к знакомству и общению, хотя их разговоры пока заканчивались быстро. Маленькая Кнопка была непоседой и болтая бегала по дому с телефоном в руках, а сыну, в свою очередь, было интересно наблюдать за девочкой и интерьером дома. В итоге я пришла к выводу, что такое общение пойдёт им только на пользу. С Артуром дела обстояли сложнее. С моей стороны было сделано достаточно шагов навстречу. Прозвучало много признаний в последний наш разговор. Как знать, возможно, его командировка и время, которое мы проведём вдали друг от друга, принесут свои плоды, а сам он осознает, что для него ценно на самом деле, потому что я давно уже расставила для себя приоритеты. Ещё вчера вечером заехала с Костей в аптеку и закупилась тестами на беременность. Да, пока рано было его мочить и ждать появления второй полоски, но я, как глупая дурочка, ждала. Ждала так сильно, что сердце начинало биться сильнее при мысли, что вот ещё день, два, три, и я увижу заветные полосочки. Только видеть пустой тест с одной полоской оказалось смерти подобно. Хотя на что я надеялась? Увидеть результат спустя 5 дней рано. Не нужно впадать в уныние раньше времени. Но в такой момент очень сложно было проявлять терпение и спокойствие. Артур позвонил сам, и я так радовалась его звонку, была искренне рада услышать его голос, но почему-то боялась показать эту радость. Разговор не продлился долго, но немного поболтав с Багровым, я воспряла духом. Он сказал, что задерживается, срок своего возвращения не назвал. Голос был уставшим, и я чувствовала, что Артур хочет домой, к детям. возможно, что и ко мне. Катя и Егор его очень ждали, капризничали на пару и на перебой спрашивали у меня, когда вернётся отец, по несколько раз на дню. На десятый день рано утром, перед тем как сдать кровь на ХГЧ в клинике и потом отправиться к Егору в больницу, я сделала тест на беременность, и он показал слабую, едва заметную вторую полоску. Это было невероятно. Я рассматривала тесты так и эдэк под разными углами и не могла отвести глаз от второй полоски. И мне не могло показаться. Я ведь много лет думала, что Егор будет моим единственным ребёнком. Спустя час я приехала в клинику на анализ для подтверждения или наоборот, опровержения беременности, несмотря на тест, который остался лежать дома на полке в ванной. Я сильно переживала за результат. Но так приятно было лелеять надежду, что у нас с Артуром всё получилось. Медсестра взяла кровь и сказала, что через несколько часов результаты будут готовы. Придёт оповещение на телефон, а заключение и документы перешлют на почту. Но при желании можно лично приехать за ответом спустя 3-4 часа. Я вернулась в машину к Косте и попросила его отвезти меня в город. Артур всё ещё не вернулся, и я ловила себя на мысли, что скучаю по нему. Важно было почувствовать его присутствие именно сейчас. Я написала Багрову короткое сообщение, что сдала кровь и скоро будут готовы результаты. Он ответил сразу и пожелал нам удачи. Пусть Артур говорил, что будущего у нас нет, но я верила в обратное. Да и проще было жить в иллюзии благополучия, чем думать о неизбежном расставании. Скоротать время я решила с Леной. Позвонила ей, и она с радостью отозвалась на просьба о встрече. Мы бродили бесцельно по торговому центру и болтали ни о чём, а затем заехали перекусить в кафе в центре города. Я заказала чёрный чай и клубничное мороженое. Думала без конца о своём полосатике, что остался лежать в ванной комнате на полке, и то и дело поглядывала на часы. Подруга что-то безумолку рассказывала, я кивала головой не в попад, или она заметила, что со мной что-то не так. Пришлось признаться, что я ждала анализов, поэтому никуда не торопилась. В таком звинченном и напряжённом состоянии ехать к сыну было нельзя, но и оставаться одной тоже не хотелось. Лена всплеснула руками и принялась говорить уже на тему беременности, заверяя, что всё получится. Не знаю, что заставило меня повернуть голову в сторону входа, но я так и застыла с ложкой, поднесённой ко рту. Машинально затолкала в себя мороженое, чтобы не заляпать скатерть или одежду, чувствуя, что не смогу проглотить больше ни кусочка. В кафе зашла красивая пара: молодой мужчина в тёмном деловом костюме и эффектная женщина в облегающем платье. Её рот был ярко накрашен красной помадой, и женщина ослепительно улыбалась своему спутнику, излучая уверенность. По всему было видно, что стоящий рядом мужчина ей очень нравится. Проблема заключалась в том, что и мне этот мужчина был не безразличен, и возможно, уже через несколько часов точно будет известно, что я беременна от него вторым малышом. Вик, ты слышишь меня? Вик, да что с тобой? Лена перевела взгляд в сторону пары, от которой я, словно загипнотизированная, не могла отвести глаз. Багров и его спутница прошли вглубь кафе. На нас, естественно, они не обратили внимания. Я ощутила, как больно сдавило грудь с левой стороны. Артур уже вернулся из поездки? Но когда давно и почему ничего мне не сказал? Или он никуда и не уезжал? Каждая последующая мысль была хуже предыдущей, и я мысленно сказала себе: "Стоп". Вот же, блин. Лена заметила Артура и перевела на меня сосредоточенный взгляд. Так, только без паники и сцен ревности. Давай я оплачу счёт, а ты иди к моей машине. На парковке меня ждёт Костя. Артур в любом случае доложит, что я здесь была. Бегать ни от кого не стану. Я глубоко вздохнула, но и задерживаться здесь тоже не вижу смысла. Закончила свою мысль и взглянула мельком в сторону парочки. Они уже расположились за столиком, и официант принёс им меню. Артуру кто-то позвонил, и спустя несколько секунд его глаза нашли меня. Однако Костя сработал на отлично. Артур хорошо подобрал ребят. Лена тем временем уже расплатилась с официантом, и я взяла сумочку, но встать не успела, заметив, что Артур направляется к нам через весь зал. — Соберись! — пнула меня Ленка под столом. — У тебя вид, будто сейчас расплачешься. А мне и в самом деле хотелось убежать из кафе и расплакаться, как маленькой обиженной девчонке. Я устала, пока строила из себя не ведь что, расстилалась перед Багровым и говорила о своих чувствах, строила воздушные замки и жила в них. Он... он спал с этой Ростовой и с ней налаживал отношения. И, приехав из командировки, тоже сначала помчался к ней. А может быть, они ездили вместе. Господи, Вика, соберись. Привет. Артур перегородил мне путь, когда я поднялась со стула и бросила взгляд в сторону выхода. И рада была бы взять эмоции под контроль, притвориться бесчувственной куклой, но слишком долго держала свои чувства в заперти. Да и кому он был необходим, этот контроль? Давно уже хотелось выплеснуть на Артура всё, что я так долго держала внутри. Артур, поприветствовала я его, мельком взглянула на Ростову, что сидела в глубине зала, и будто пришла в себя. Валерия наблюдала за нами и, вероятно, ждала от меня проколов в виде ревности и истерик на публику. Но ничего этого не будет. Титаническим усилием воли я натянула на лицо дружелюбную улыбку и кивнула Ростовой в знак приветствия. Её улыбка превратилась в оскал, но Валерия тоже кивнула в ответ. Умеет держать марку, ничуть не хуже моего стерва. Я перевела взгляд на Артура, излучая спокойствие и уверенность. Напускная. Ты вернулся? Да, прилетел рано утром. У нас с Валерием переговоры. Вы присоединитесь к нам на чашку кофе? Он сканировал моё лицо сосредоточенным взглядом, словно прощупывая почву. Это Лена, представила я подругу, выдержав его долгий взгляд. А это Артур, отец Егора. Два близких и дорогих мне человека пожали друг другу руки. Боюсь, что не в этот раз. Меня уже ждут в клинике, а Лена собиралась на работу. Я сохраняла дружелюбный тон, но с радостью бы взяла со стола свой недопитый чай, жаль остывший, и плеснула Багрову в лицо. — Хорошо, — кивнул он и слегка улыбнулся. — Тогда увидимся позднее. Как ни в чём не бывало, Артур привлёк меня к себе и запечатлел в уголке губ лёгкий поцелуй. Я не шелохнулась с места и стояла с этой приклеенной глупой улыбкой на лице, мечтая... Сначала выцерапать ростовой глаза и выдрать волосы, а потом заехать Артуру коленкой между ног. Ненавижу, прошептала ему, когда он задержался у моих губ и погладил меня рукой по спине. Бизнес и ничего личного, услышала я в ответ и уловила насмешку в его голосе. Как только освобожусь, я тебе позвоню. Из-за неожиданной встречи с Артуром и его спутницей я на время забыла обо всём на свете. — О тесте, об анализах и даже о том, что собиралась заехать на работу. — Да, вживую Багров ещё красивее, чем на снимках. Ленка толкнула меня в бок, когда мы оказались на улице. — Зря ты отказалась попить с ними кофе. — Представляешь, как бы взбесилась эта белобрысая, — усмехнулась она. — Лена, у них, надеюсь, и в самом деле деловая встреча. И ты знаешь, я не такой человек, чтобы навязываться. Ты ведь понимаешь... что это всего лишь вежливость с его стороны, и я для Багрова пустое место. Вика, ну и глупышка же ты. Артур бы не подошёл к тебе и никак не обозначил своего присутствия или сделал бы вид, что не заметил, но он подошёл. И как подошёл, а поцелуй. Это всё не вправду с той блондинистой. Мне кажется, Ростова имеет на него виды, а Багров с ней любезничает, потому что ему нужна сделка. Помнишь, ты рассказывала о вашем разговоре на вечере и проблемах Артура с заводами? Но ты точно не пустое место. На пустоту так не смотрят. Лена, всё сложно, грустно выдохнула я. Ты не представляешь, как я устала. Никакой беседы и их общества я не хочу. Есть у них что-то или нет, или только намечается, знать по давна не желаю. Но если это так, то Бог им судья. Лена промолчала, но покачала головой и обняла меня. А мне было так тяжело и обидно, что хотелось расплакаться. Хотелось, чтобы Артур не обманывал меня и был предельно честен. Хотя он и так был честен и в последнее время только и повторял, чтобы я не тешила себя пустыми надеждами.